Мы вернулись в маги вместе с ними. Здесь лежали остатки вчерашнего ужина, но Эльса не захотела их даже нюхать, она потребовала свежего мяса. Немного спустя за рекой заворчал леопард. Эльса быстро побежала на голос. Минут через пятнадцать львята последовали за нею. Молодец, Эльса, сама защищает свой участок. Ночью рычал лев, и когда стемнело, мы проследили отпечатки его лап до больших скал. Видимо, Львят что-то напугало, потому что 24 ноября они отказались плыть с матерью через реку, и ей пришлось дважды возвращаться за ними, прежде чем они решили. На том берегу семейство затеяло отчаянно возню. Эльса катала джеспу по земле словно мяч, что ему очень нравилось, а бедный Гупа неуклюже прыгал между ними, всячески стараясь обратить на себя внимание. Когда я подошла с фотоаппаратом, Гуп изворчал на меня: "Получил от жеста затрещину, и будь тих". Даже в забавах чувствовалась разница нравы львят. За обедом, как всегда, все обиды были забыты. Джош подстрелил цесарку. Я хотела отдать ее Эльсе маленькой, и подошла к ребятам, пряча птицу за спиной. Выждав, когда Эльса маленькая на миг оторвалась от еды, я показала ей цесарку. Она тотчас смекнула, в чем дело, и уже не спускала с меня глаз, продолжая есть между братьями. Я отошла. Она в сторону бросила птицу за куст, так чтобы братья не видели, и стала показывать ей рукой на цесарку. Она мигом сорвалась с места, схватила добычу и спрятала заросли, где могла насладиться в одиночку. На следующий день мы обнаружили семейство на камнях за рекой против кабинета над большой заводью, в которой одно время жил огромный крокодил. Ребята, видимо, орабели. И ещё одна переправилась к нам. Она схватила тушу, которую мы принесли, и поплыла с ней обратно, теперь живыше по течению. Берег там был намного круче, зато как будто не водились крокодилы. Семейство яран ещё не успело проголодаться. Львята от мяса отказались и затевили игру на деревьях. Они пробирались по свисающим над дикой сочин, стараясь столкнуть друг друга в воду. Потом, как мы присоединились и Эльса, она стала показывать Сильвиам, как поворачивать на ветке, как переходить с одного сука на другой. Уже темнело, а они всё ещё не прикасались к мясу. Да и штану достанется чужакам, и Эльсе придётся драться из-за него с кем-нибудь. Джош решил забрать его. Но сначала надо было переманить семейство на нашу сторону, а то они Не дадут Петронса к нему. Жосс отошёл подальше и приправился незаметно для них, а я стала приманивать их туш shark. Хитро сюда ласясь, все четверо приплыли ко мне. Но едва Жош подошёл к туше, как кажется, тотчас вернул защищателя. Жосс долго пишлось задабривать серцу, прежде чем она позволила ему переправить мясо на наш берег. Однако теперь она не отставала, а поплыла рядом недолячиво поглядывая на него. Свято взволнованно метались по берегу, но матери на помощь не поспешили. Странно ведь, обычно они не боялись реки, да и уровень воды теперь намного понизился. Впрочем, позднее они целиком себя реабилитировали. Как только Семёна услышали, что в саранцу пришёл на сорок, Ариса помолчала с тогда вместе с ольвятами и похрюканье на сорога, мы поняли, что они бросили его в бегство. Молодцы, не побоялись такого крупного и свирепого зверя. Когда Джетт пребывал в игривом настроении, он любил потешать всех. Выбрав день, когда он был особенно оживлён и всех задирал, я положила на свисающую над рекой ветку деревянный поднос. Что он придумает? Джетт прыгнул в лес над дерево, прижал к чаяющий поднос лапой и попытался ухватить его. Это ему удалось, И Джесс, подержав под одно зубах, стал осторожно спускаться, то и дело останавливаясь, чтобы проверить, воздаем ли мы должное его ловкость. Наконец он достиг земли и принялся важно расхаживать со своим трофеем, пока Эльса Маленькая и Гупа не положили конец представлению, набросившись на брат. Отпуск Джорджа подходил к концу. Кажется, теперь самое время уезжать из лагеря. То есть я уже взяла верность в сфере по львицей и сможет отстаивать своё владение. Браконьеры, по-видимому, ушли отсюда, и надо надеяться, не покажутся здесь до следующей засухи. А к тому времени объездчики сумеют справляться с ними, ведь кордон почти готов, и патрули уже несутся с нурбу по берегам реки. И львята уже те превратились в сильных молодых львов. Порой им хочется с матерью вести естественный образ жизни. Каждым днем они становились все ревнивее, как бы наша любовь к Эльсе не толкнула их на какой-нибудь проступок.